Начали Веру тискать, обнимать, уверять, что идиотка она в самом деле, если так думает, потому что ей бог красоту да фигуру дал, да еще дар. Ведь журналисты на высшего класса, и никто у них, да что там, вообще никто так не пишет. Верунь, а ведь тебе рубрику новую вести поручили, заявила Ленка, выкладывая главный утешительный козырь. Какую рубрику встрепенула совсем увядшая Вера? Что такое красота называется, вот как? Это тебе не хухры-мухры. Господи, какой идиот такой придумал, искренне возмутилась Вера. Внезапно лица честной компании как-то разом вытянулись, стухли и стали совершенно отсутствующими. Вера обернулась и увидела в их прокуренной комнатушке бесшумно вошедшего главного редактора. Ну, конечно, лихорадочно соображала она. Это его идея. Ах ты, дурище, безмозглая. Сама себе свинью подложила. Ну, теперь все, война. Он мне этой фразочки не простит. Главный Илья Васильевич Стамаров, вороватого вида, с пронырливым бабьим лицом, сильно смахивающим на кота, сжал губенки под щеткой усов, буркнул Лене. «Зайдите ко мне» и немедленно скрылся в своем кабинете. Повисла пауза. И все стали как-то бесшумно рассасываться по местам. Вера, как оглушенная, посиделась минуту в коморке с кактусами и принялась собирать посуду, решила. Перемою все, приберу и домой спать. Чем попусту тут торчать, лучше сегодня по-быстрому смыться. В коридоре я перехватила вышедшую от главного Ленка. Слушай, тут для тебя список с адресами. С какими адресами? Я же говорила, тебе поручили вести рубрику. Здесь адреса тех, кто будет нам вещать про красоту. А, ну давай. Как, Костомарыч, попала? Ой, взгрел по первое число. Говорит, если еще раз такое застанет, ну, сама понимаешь. А про меня сказал что-нибудь? Только чтоб ты -то завтра все материалы про красоту к нему на стол. Понятно. Список давай. Вера уже одевалась. Заглянув в ненавистный список с адресами и телефонами тех, с кем придется делать материал, решила начать, не раздумывая, наугад. Поеду сейчас вот сюда. И, зажмурив глаза, в глаза, ткнула пальцем список. Это был адрес известного московского антиквара. Архивиста и реставратора. Арбат, хлебный переулок 5, Даровацкий Владимир Андреевич. Позвонила. Ответили, что немедленно ждут. Ну, с Богом вздохнула и ринулась в март, в метро. Благо, диктофон, как всегда, под рукой в сумочке. Глава 2. Бредя к хлебному от никитских ворот вера старательно жевала пластинки орбит чтобы запах отбить хороша журналисточка подумает мой собеседник два часа дня а уже запашок с ну да ладно как нибудь переживем интересно раздумывала она размешивая ботиночками чавкающую жижу куда любезный дружок аркадий запропастился знал ведь что должна была прилететь вчера и даже не позвонил Может, не надо было серьги ему отдавать? но ну, подумаешь, есть у него ювелир знакомый. И оценит побольше, и продаст поскорее. Но все-таки лучше было бы самой этим заняться. Самой всегда лучше. Больно уж мужики наши какие-то ненадежные. Ой! Мысль на секундочку прервалась. Вера буквально чудом вывернулась из-под колес бесноватого опеля. Рыкнув... Машина на полном ходу вывернулась с Большой Никитской в маленький переулочек, который Вера не спеша переходила. «Ну ладно, поглядим еще сегодня, не может же он совсем исчезнуть с моими серьгами. И ведь знает, что я на мели, потому и серьги решилась продать». Она отыскала нужное здание, маленький, низенький, матово-белый особнячок. Вход был со двора. Там прилетели крошечный, мокрый, от Мартовской оттепели садик и некрашенная скамейка под узловатым, наклонившимся ясенем. Позвонила в дверь, ей тотчас открыли. Первое, что почуяла Вера, — сухое, легкое, греющее душу тепло.